В кнопках пароходов сжигали тысячи тонн пшеницы, свинные туши, в море выбрасывали многие ценные товары. Капиталистический мир лихорадило. Буржуазия видела выход из экономического кризиса в наступлении на свой рабочий класс и в антисоветской истерии. Что только не предпринимали враги советского государства в тот период, чтобы раздуть кампанию против СССР. Римский папа поспешил объявить очередной крестовый поход против Советской России. Капиталисты вновь попытались организовать экономический бойкот страны Советов. Началась атака на нашу страну и в области военных. Увеличились провокации со стороны неспокойных соседей. Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) явился одной из самых крупных империалистических провокаций. 10 июля 1929 года белокитайские войска в Маньчжурии по указке империалистических держав захватили КВЖД принадлежащую Советскому Союзу. Они начали обстреливать из орудий и пулемётов пограничные советские сёла и деревни. Наше правительство делало всё от него зависящее, чтобы ликвидировать конфликт мирными средствами и несколько раз обращалась с такими предложениями к центральному правительству Китая и к маньчжурским властям. Но те, как говорится, закусили у дела. Тогда наше правительство вынуждено было порвать дипломатические и торговые отношения с Китаем и стало принимать меры по укреплению обороноспособности Дальнего Востока. Нарком Вейнмор Ворошилов в августе 1929 года и сдал приказ о создании особой дальневосточной армии. Командующим был назначен блюзер. Войска этой армии вступили в боевые действия и осенью нанесли ряд сокрушительных ударов по взорвавшимся китайским провокаторам. Попасть в гущу событий в Приморье было заветной мечтой каждого из нас, выпускников Пресослепской военной школы, летчиков. Наш выпуск состоялся в ноябре 1929 года, когда события на Дальнем Востоке были в разгаре. На из нашего выпуска только трое, в том числе и я, получили назначения в Приморье. Дорогая мама, пишу тебе это письмо в вагоне поезда. Еду к новому месту службы. Заехать домой не смогу, зовёт служба. Свидимся как-нибудь после, да, ждум дела. Писал я матери подмерный стук колес довольно недороглевого поезда «Москва-Гладивосток». Напомню, что от Москвы до Владивостока 9172 километра. Этот путь почтово-пассажирский поезд в то время проходил за 16 суток. Недавно я летал туда на Ту-114 за 8 часов. Таков контраст между прошлым и настоящим. Другой день в поезде прошел незаметно. Просматривал расписание и карту железнодорожного пути, знакомился с пассажирами лагона, бурно обсуждал с ними планы борьбы на КВЖД. К вечеру все было переговорено, и следующий день показался мне уже скучным. Уже очень хотелось поскорее приехать в часть. Чтобы как-то скоротать время, я сел у окна. Передо мной проплывали поля, леса, реки, озера, Города, сёла словно в чудесном калейдоскопе. Я жадно вглядывался во всё то, что видел за окном вагона. Сколько прошла? Мимо великих новостроек пролегал путь нашего поезда. Это было увлекательно, интересно. Здесь будет новый город металлургов Магнитогорск. Здесь будет Кузбасс, второй Донбасс. У нас в Новосибирск в моём купе появился новый пассажир. Седые волосы и длинные борода не оставляли сомнения в его преклонном возрасте. Мы быстро познакомились. Федор Ильич Рязанов, так звали нового пассажира, оказался очень интересным собеседником. Он родился во Владивостоке. Отец и дед его были потомственными моряками. Сам Федор Ильич окончил мореходное училище и, получив звание судового механика, добрых три десятка лет плавал по морям и океанам главным на самых различных судах от небольшого портового катера до океанского лайнера сейчас не плаваю годы на пенсии высказал мне догадка я той шлёдчик не угадал работаю механиком на холодильнике вот ездил в гости к дочери посмотрел ещё один город Томск много их повидал на своём веку